Вот почему для повара блюда эти не мучные, это название не кулинарное, а потребительское по сырью, а тестяные. Ибо повар работает над тестом, его он доводит до вкуса. Изделий из теста в рационе человека довольно много, особенно в русской кухне. Здесь и лапша, и пельмени, и вареники, и блины, и оладьи, пышки, пироги, и ватрушки, не говоря уже о тестяных блюдах других народов нашей страны: галушках, галках, колдунах, лагманах, манпарах, шиме, дюжбара, хинкалах, бараки, скриляи и множестве других традиционных кушаньях, которые всегда были, есть и, надо полагать, никогда не исчезнут с нашего стола. Перечисленные блюда, конечно, далеко не однородны, а в глазах рядового поварского работника даже разные. Но если рассматривать их по существу, исходя из особенностей производства, то для подлинного кулинара все они технологически одинаковы. Разница лишь в названиях, в составе и во вкусе. Особенно это относится к блюдам, в которые входит пресное тесто. Оно может быть одно само по себе, и тогда это будет лапша, хинкал, галушки. Оно может служить оболочкой для начинки, и тогда будет называться пельменями, варениками, дюжбара, бураки, колдунами в зависимости от того, какой народ его делает и какую начинку кладет. И, наконец, оно может быть сочетанием кусочков теста с кусочками мяса или овощей, и в таком случае называться лагман, монпар, шиме, или лапша с мясом. Но так или иначе, чтобы сделать любое из этих блюд, вам все равно придется начать с приготовления их тестяной основы, пресного теста. Что такое пресное тесто? В самом наипростейшем виде это мука и вода. Или мука и любая иная пищевая жидкость. Вода, молоко, сыворотка, сметана, подсолнечное масло, пахта, яйцо. Или же любые сочетания этих жидкостей с мукой. Выходит, что пресное тесто проще дрожжевого? В нем нет дрожжей, ему не надо подходить. Да, проще. Но почему же мы начали не с него? а перешли к нему как ко второму шагу в кулинарной азбуке? Да потому что мы договорились подходить к блюдам не с точки зрения тех продуктов, из которых они состоят, а исключительно из сложности чисто кулинарных операций, необходимых для приготовления блюда. В случае с хлебом нам надо было лишь соединить ряд готовых продуктов, их число — Два или десять при этом не имело никакого значения, ибо дальше мы должны были просто посадить в печь нашу смесь. При изготовлении же блюд из пресного теста кулинарных операций больше, и они уже носят не просто механический характер, а требуют известного творческого подхода. Вот почему изделия из пресного теста столь отличаются по вкусу у разных хозяек. с той же мучки... «Да не те ручки», как говорит пословица. В состав пресного теста очень часто входят яйца. Иногда они почти полностью заменяют жидкость. Их роль – сделать тесто плотным, крепким, непроницаемым. Это необходимо, чтобы тесто не разваливалось в воде, если оно варится одно, держало бы начинку, если оно используется в качестве оболочки – Но помимо повышенной плотности, пресное тесто отличается от дрожжевого тем, что замешивается как можно круче. Помните, подготавливая тесто для хлеба, мы заботились о том, чтобы оно было рыхлым, нежным, мягким, опасались подсыпать слишком много муки. Имея дело с пресным тестом, Мы должны опасаться сделать его слишком водянистым, и поэтому здесь порой используется минимальное количество воды. Это полное изменение основной задачи диктует и иные правила приготовления пресного теста. Возьмите стакан полтора пшеничной муки,